Глава четвертая. Искусство шепотка. Как научиться правильно говорить? Какой у вас голос? Вот уж не думала я, что прежде чем освоить шепоток, придется заново учиться говорить. Мне казалось, что учиться этому не надо. Но говоришь и говоришь. Вроде другие тебя понимают, а что еще надо? Но оказалось Большинство из нас не только дышит, но и говорит неправильно. Это мне объяснила бабушка Марья. Да я и сама очень скоро поняла, что моя речь далека от того напевного, мелодичного звучания, какое слышалось в голосе бабушки Марьи. Голос ее был негромким и вместе с тем звучным, приятным, спокойным и каким-то текучим». В нем не было резких, отрывистых звуков, не было и дисгармоничных нот, никакой хрипотцы или дребезжания. Голос ее никогда меня не раздражал, а, напротив, успокаивал, умиротворял. Бабушка Марья объяснила мне, что основная ошибка многих людей в том, что они говорят совсем без дыхания, а речь становится звучной и мелодичной только если звуки как бы текут вместе с выдыхаемым воздухом. Мы же очень часто говорим так. Сначала делаем вдох, потом замираем и говорим вообще без дыхания, с напряженным голосовым аппаратом. Лишь договорив фразу, снова начинаем дышать. От этого и голос становится неестественным, дребезжащим, визжащим, либо слишком глухим, либо слишком высоким или низким. И, кстати, появляются заболевания дыхательных путей. А происходит такое, конечно же, от наших бесконечных стрессов, спешки, тревог, беспокойств, нервозности. Но если мы начинаем учиться правильно говорить, то многие из этих проблем уходят сами собой. Мы становимся спокойнее, гармоничнее, Учимся владеть собой в любой ситуации. Я все же не сразу поняла, зачем нужно заниматься голосом. Ведь моя задача — научиться шепотку, а для него голос вообще не нужен. Но бабушка Марья объяснила мне. Искусство шепотка построено на том, что надо уметь шептать и на выдохе, и на вдохе. Но если ты не умеешь даже нормальным голосом говорить на выдохе, то куда уж тебе научиться шептать? Ты сначала свое дыхание приучи к разговору, а потом уже к шепотку приучишь, а наоборот никак не получится. Однажды баба Марья привела меня на берег широкой реки и велела негромко выпивать звук а а представляя, что он как бы растекается по поверхности воды. Тогда голос будет негромким, но как бы летящим. Сначала у меня ничего не получалось. Голос звучал сдавленно и никак не хотел лететь через реку. Баба Мария заставляла меня повторять снова и снова. Постепенно результат улучшился. В голосе и правда наметилась какая-то полетность. Но затем я осипла, и упражнение пришлось прекратить. Два дня я вообще молчала, а бабушка Марья рассказывала, что осипла я от того, что вместо негромкого напевного звучания на крик срывалась, и что когда я научусь соединять голос с дыханием, то о такой проблеме, как осиплость голоса, смогу навсегда забыть. Голос садится, когда мы кричим на связках, то есть напрягаем голосовой аппарат, когда напрягать его совсем не нужно. Это нам только кажется, что если мы будем говорить напряженно, то получится громче и убедительнее. На самом деле ничего подобного. Напряженный голос теряет всю свою природную палитру, теряет глубину, диапазон и мелодичность, И лишь свободно льющийся голос способен стать тем богатейшим инструментом, с помощью которого наши мысли и чувства могут обрести самое полное свое выражение. Когда мой голос пришел в норму, мы снова пошли на берег реки. Бабушка Мария сказала, что сначала мне надо научиться соединять голос и дыхание, тогда голос срывать я не буду. И провела со мной замечательный урок, после которого я стала говорить совсем по-другому. И действительно, уже не срывала голос, даже если приходилось говорить громко или кричать. Урок пятый. Соединение дыхания и голоса. Упражнение выполняется сидя или стоя. Поза должна быть свободная, не ненапряженная, но спину при этом надо держать прямо. Если сидите, то не отклоняйтесь ни назад, ни вперед и не опирайтесь о спинку стула. Положите правую руку ладонью на живот чуть ниже пупка, а левую приложите сбоку на область ниже ребер, чуть выше талии. Сделайте медленный, неслышный. Свободный плавный вдох через нос. Ладонь правой руки при этом должна ощутить, как раздувается живот, а ладонь левой руки, как расширяется нижняя часть грудной клетки. Следите, чтобы верхняя часть грудной клетки и плечи при этом оставались расслабленными и неподвижными. Сделав вдох, начинайте сразу же без задержки выдыхать. Выдох делается также, через нос. Он медленный, плавный, свободный, бесшумный. Вы просто позволяете всему воздуху медленно выйти из легких. При помощи ладоней при этом следите, как живот и нижняя часть грудной клетки втягиваются и возвращаются в прежнее положение. Сделайте несколько таких вдохов и выдохов. Затем начинайте дышать так. Сделайте короткий, бесшумный, спокойный вдох через нос. Задержите дыхание на 1-2 секунды. Затем медленно и плавно выдохните через рот. Сделайте несколько таких вдохов и выдохов. Затем слегка приоткройте рот и сделайте ртом короткий вдох. Затем так же ртом выдыхайте медленно и плавно, и на выдохе произнесите протяжный звук А. Важно, чтобы звук как бы соединялся воедино с выдыхаемым воздухом. То есть вы произносите звук и со звуком выдыхаете. Потренируйтесь столько, сколько захотите, выдыхая на звуке А, затем меняйте звуки О, У, И, и снова вернитесь к звуку А. Не напрягайте голос, думайте не о голосе, а только о дыхании, и тогда звук будет получаться свободным, легким, слитым воедино с дыханием. От этого ваш голос будет становиться звучным, насыщенным, мелодичным и сильным даже если вы стараетесь произносить звуки громко. В обыденной жизни мы часто забываем дышать во время разговора, то ли нервничаем, то ли торопимся высказаться поскорее. Вот и говорим без дыхания, а значит напряженно, зажато, отчего и голос плохо звучит, да и здоровье наше портится. Оказалось, просто учиться издавать звуки на дыхании – Это огромное удовольствие. Целый день я пропевала гласные и так увлеклась этим процессом, что забыла обо всем на свете. Мне очень нравилось новое звучание моего голоса. Я и не знала, что он может так звучать, и что так просто вернуть себе настоящий природный голос. Но теперь оставалась еще одна задача. Научиться таким голосом говорить в повседневной жизни. И уже очень скоро бабушка Марья начала меня этому учить. Урок шестой. Как заново научиться говорить. Русский народ всегда был мудрым, потому в фольклоре с давних пор существуют всякие присказки, пословицы, поговорки. А главное скороговорки, которые по сути дела являются упражнениями по развитию речи и постановке голоса. Думаю, наши предки, жившие на лоне природы и учившиеся у нее, все имели такие природные, мелодичные, красивые голоса, как у бабушки Марии. Никто их вроде специально этому и не учил, но сама народная мудрость была лучшим учителем. С помощью таких старинных народных приемов учила меня и бабушка Мария. Вот одно из любимых ее упражнений. Встаньте или сядьте в удобную позу с прямой спиной, приоткройте рот, сделайте короткий вдох через рот, затем без паузы переходите к протяжному плавному выдоху и на выдохе считайте вслух: Ра, два, Три. Для начала хотя бы до трех. Только следите, чтобы при произнесении слов выдох не прерывался, чтобы звук шел вместе с выдыхаемым воздухом. Снова сделайте вдох и теперь считайте на выдохе до пяти. Затем постепенно доводите счет до десяти, а если сможете, то и больше. Но не надо продолжать счет, если чувствуете, что воздух в легких уже закончился. Когда вы хорошо справитесь с этим заданием, переходите к следующему этапу упражнения. Теперь вместо счета нужно на выдохе произносить скороговорки. Но только не торопитесь. Говорите сначала медленно. Возьмите, к примеру, такую скороговорку. На дворе трава на траве дрова. Точно так же делайте сначала короткий вдох через рот, затем произносите скороговорку одновременно с медленным плавным выдохом. Повторите 7-9 раз. Затем возьмите другую скороговорку-загадку, направленную как раз на развитие дыхания. Она звучит так: Как у горки на пригорке жили 33 угорки? Раз-егорка, два-егорка, три-егорка, четыре-егорка, пять-егорка. И далее нужно сосчитать всех егорок, которых тридцать три. Если кто не догадался, имеются в виду грибы, которые растут у горки на пригорке. Конечно, с первого раза вы до тридцати трех-егорок не дойдете. Хорошо, если хотя бы десять осилите. Но это упражнение рассчитано на то, чтобы вы постоянно тренировались и день ото дня улучшали свои результаты. Когда вам это удастся, а если будете усердны, то удастся обязательно, это значит, вы в совершенстве освоили искусство правильной речи и правильного дыхания. А значит, и в жизни вам будет очень легко начать правильно дышать И правильно говорить. Как научиться говорить на вдохе и на выдохе? «Как же это говорить на вдохе?» — спросила я как-то бабушку Марью. «Как не ни пытаюсь, ничего не получается. Какие-то бессвязные звуки». «А ничего другого тебе и не надо пока говорить», — засмеялась баба Марья. Звуков-то и хватит с тебя. Да только их тоже надо учиться говорить правильно. Да только на вдохе говорить вслух мы не будем учиться. Неужели мы, наконец, будем учиться шепотку? Нет, это еще не совсем шепоток. К шепотку мы должны постепенно подходить. Ты уже умеешь на выдохе хорошо говорить вслух. Без этого на вдохе... У тебя даже звука нормального бы не получилось. А раз ты уже готова, то к звукам как раз и перейдем. Это еще не шепоток, но уже близко к нему. Когда звуки на выдохе научишься произносить, тогда и узнаешь, как это умение понадобится тебе для освоения искусства шепотка. Я на своем опыте поняла, если мы уверенно научились говорить вслух на выдохе, то произносить звуки на вдохе нам будет нетрудно. Но все равно, как учила меня баба Марья, приступать к этому упражнению нужно аккуратно. Ни в коем случае не форсировать звук, а напротив. Чем тише мы будем говорить, тем лучше. Урок седьмой. Произнесение звуков на выдохе и вдохе. У этого урока будет несколько частей. Надо последовательно пройти их все. Не обязательно сразу, можно с перерывами. Даже можно распределить урок на несколько дней и в день проходить всего по одной части. В идеале эти упражнения надо выполнять на свежем воздухе, на природе. Но если это невозможно выполняйте в проветренном помещении. Можно закрыть глаза и представлять перед собой природные пейзажи. А главное, постарайтесь представить, что над вами чистое безоблачное небо. Часть первая. Встаньте прямо, запрокиньте голову назад. Начинайте медленно вдыхать через нос,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 но и всю Вселенную. Вы стали частью всей Вселенной и дышите в одном ритме со всем творением. Часть вторая. Встаньте прямо и уроните голову вперед. Выдыхайте и выдыхайте ртом, причем старайтесь, чтобы поток воздуха был не слишком большим как на вдохе, так и на выдохе. На вдохе. Произнесите звуки ах, а на выдохе хо. Паузы между вдохом и выдохом быть не должно. Часть третья. Это упражнение выполняется сидя. Лучше всего сидеть в удобном кресле, чтобы под головой была небольшая подушечка. Голову положите на подушечку, чуть запрокинув назад. Откройте рот И начинайте вдыхать и выдыхать. Вдох должен быть быстрым и активным. Вы должны сразу захватить много воздуха. А выдох медленным, со звуком «Ха». Выдыхая, представляйте, что из вашего рта выходит пар. Вы нагреваете окружающее пространство. Паузы между вдохом и выдохом быть не должно. Я выполняла эти упражнения на берегу реки, куда опять привела меня бабушка Марья. И знаете, что я почувствовала? Что и река, и лес, и земля, и небо, весь мир дышит вместе со мной. Весь окружающий нас мир на самом деле живой. Окончательно убедилась я в этом именно благодаря дыханию. Это нельзя объяснить словами, это можно только испытать на собственном опыте. — Это и значит, что силы земные да небесные тебя заметили и помогать тебе теперь будут, — сказала мне бабушка Марья. — Так что давай теперь шепотку, да заговором будем учиться. Глава пятая. Искусство шепотка. Осваиваем в совершенстве. Всему свое время. Когда кричать, а когда и помолчать. И всё же не сразу бабушка Марья начала учить меня шепотку. Погода стояла хорошая, лето было уже в разгаре, и она велела мне побольше ходить по лесу да по лугам, купаться в речке, разговаривать с силами земными светлыми природными духами, что я и делала с удовольствием, и чувствовала, как сила моя продолжает нарастать день ото дня. Но не забывала я и про упражнения. Каждый день повторяла все то, чему уже научила меня баба Марья — правильно дышать и говорить, какое это, оказывается, удовольствие, Произносить звуки не только на выдохе, но и на вдохе у меня тоже получалось все лучше и лучше. И вот однажды утром, а день на сей раз выдался пасмурный, дождливый, бабушка Марья сказала мне. «Ну вот сегодня и погодка велит. Хватит гулять да развлекаться, пора и делом заняться. Давай-ка на лавочку сядем да поговорим лотком». Правильно дышать для шепотка ты уже научилась, звуки произносить тоже. Вот теперь время пришло для тебя шепотку обучаться. «Ура — Ура! — закричала было я, но баба Марья строго приложила палец к губам и укоризненно покачала головой. Я тут же замолчала, а баба Марья негромко сказала. — Шепоток он тишины требует. Голос у тебя прорезался. Но это не значит, что кричать, когда не попадя, можно. Вот на речку иди, кричи сколько хочешь, а здесь молчок, а то не услышат нас те духи, которых мы шепотком призываем. Духи и ангелы, которые исцелять людей помогают. Они ведь чуткие очень, их криком не призывают, шепотком только. Я усвоила этот урок, и с тех пор в избе... Громко никогда не разговаривала. — Но сначала мы все же духов не будем тревожить, — продолжила баба Марья. — И заговоры пока тебе рано еще знать. Не на заговорах учиться будем, а на скороговорках да присказках всяких, которые ты уже знаешь. Если даже ошибешься, что не так сделаешь, вреда не будет. Зато потом в заговорах да в исцелении ошибаться уже не будешь. Так что давай-ка перейдем к следующему нашему уроку. Тренировочные упражнения для шепотка. Урок восьмой. Произнесение фразы на вдохе. Возьмите любую короткую фразу. Можно строку из стихотворения, а можно ту же скороговорку. Например, «на дворе трава, на траве дрова» и произнесите ее шепотом. Сначала на выдохе, как мы обычно говорим. Затем сделайте паузу на одну секунду и произнесите фразу с шепотом на вдохе. Затем снова сделайте паузу на одну секунду и повторите слаба на выдохе. Затем опять пауза, повторите на вдохе. Затем сделайте то же самое, но теперь выдерживаете паузу в одну секунду только между вдохом и выдохом, а после выдоха паузу не делайте. Сразу говорите фразу на вдохе. Затем повторите все еще раз, но уже не делая пауз ни между вдохом и выдохом, ни между выдохом и вдохом. Не спешите. Даже если вы произносите скороговорку, сначала говорите ее медленно и все время следите за тем, как вы дышите. Помните, что ни один звук не должен быть произнесен на задержке дыхания, только на вдохе и выдохе. Заметьте, как звучит ваш голос. Если на выдохе шепот получается более громкий, то на вдохе он почти не слышен. Вы шевелите губами, вы дышите, но звук идет не наружу, а внутрь. Запомните свои ощущения и вот это звучание. Это еще не сам шепоток, но уже очень близко к нему. Урок 9 Очение шепотку на нейтральных фразах. Снова возьмите скороговорку или любую другую нейтральную фразу. Естественно, нельзя брать фразы негативного содержания. Выбирайте то, что вам нравится и не вызывает дискомфорта. Как и в предыдущем упражнении, произнесите сначала шепотом на выдохе, затем сделайте паузу на одну секунду и произнесите шепотом на вдохе, но при этом старайтесь не сильно артикулировать, а шепчите так, чтобы губы ваши шевелились как можно меньше. Рот должен быть лишь чуть-чуть приоткрыт, но стремиться нужно к тому, чтобы шевеление губ было почти незаметно со стороны. При этом ваш шепот станет еще тише, почти неслышным. Но ни в коем случае не затаивайте дыхание. Вдох должен быть не менее интенсивным, чем при обычном вашем дыхании, и звук не должен исчезать совсем. Во всяком случае, вы сами должны слышать этот звук. Тренируйтесь и найдите такой вариант звучания, когда звук будет слышен вам и почти не слышен окружающим. Также окружающие должны практически не замечать шевеления ваших губ. Следующий этап задания. Теперь вам нужно дышать без пауз между вдохом и выдохом и между выдохом и вдохом, но произносить фразу только на вдохе. Прошептали фразу на вдохе, без паузы выдохнули. На выдохе помолчали, снова без паузы вдох, на вдохе шепчем фразу. Выполняйте это упражнение подряд одну две минуты затем некоторое время подышите как обычно с паузами потом постепенно научитесь без перерыва выполнять это упражнение в течение трех а если сможете то пяти минут но помните что дольше пяти минут подряд дышать и шептать без пауз не рекомендуется когда у вас станет хорошо это получаться Снова тренируйтесь шептать и на выдохе, и на вдохе, но тоже без пауз. При этом стремитесь, чтобы на выдохе ваш шепоток звучал так же, как и на вдохе, то есть почти не слышно и почти без артикуляции. Доведите продолжительность упражнения постепенно, начиная с одной минуты до трех-пяти минут, но не дольше. «Обучение заговорному делу». Урок 10. «Как шептать заговоры». Подготовка. Итак, мы с вами обучились технике шепотка. Но поскольку мы использовали для этого нейтральные фразы, не заговоры, то пока мы еще не привлекали высшие силы для помощи нам, потому что для привлечения высших сил сил земных и небесных, существуют особые тексты. Заговоры. «Пока шепотку не научилась, заговоры не читай», — наставляла меня бабушка Марья, «потому как от неправильного чтения пользы не будет никакой. Светлые духи, они только шепоток слышат, и тому помогать соглашаются, кто правильно шепчет» потому что иначе слишком грубо наши голоса звучат для них, они и отворачиваются от нас, если мы слух их раним своим неправильным чтением. Вот она, главная тайна, оказывается, в чем состоит. Наш мир материальный, плотный, он слишком грубый для бесплотных сил. Мы, люди, привыкли и этого не замечаем. Но как только мы на тонкий мир настраиваемся, на высшие сферы, где чистые бесплотные духи обитают, мы и сами более чуткими становимся и понимаем, что с ангелами и духами надо очень деликатно общаться, чтобы не ранить ни их, ни себя. Именно поэтому шепоток — универсальное и практически идеальное средство для произнесения заговоров и вообще любого обращения к ангелам, святым, высшим силам. Техника шепотка нам уже знакома и отработана на нейтральных фразах. Теперь мы должны применить ее к заговорам. При этом мы должны помнить, что наш шепоток в этом случае уже не просто звук. Это как бы воздушный мост между нами и высшими силами. По этому мосту наша просьба до них долетает, и по этому же мосту Их помощь и сила к нам спускается. Помогать нам высшие силы всегда готовы. Но мост для этой помощи должны проложить мы сами. И это еще одна потрясающая истина, тайна, которую открыла мне бабушка Марья. А чтобы этот мост проложить, мы должны, прежде чем заговор читать, настроиться особым образом. Вот правило такого настроя. Сосредоточиться на своем внутреннем состоянии, как бы погрузиться внутрь себя или обратить свое внимание, свой внутренний взор внутрь себя. Отогнать все посторонние мысли, заботы, тревоги. Войти в нейтральное в эмоциональном отношении состояние, состояние внутренней безмятежности мысленно найти внутри себя центр покоя и безмолвия и сосредоточиться на нем шептать заговор представляя что он идет именно из этого внутреннего центра покоя и безмолвия урок одиннадцать как шептать заговоры обучение наконец то бабушка мария позволила мне выучить несколько коротких заговоров. Вот они. Сила Божия, да снизойдет на меня, да вложит в душу и тело мое здравие, силу, разумение, во веки веков. Аминь. Силы небесные, защитите меня грешную от напастей, от болезней, от всякого лиха, да не благодать с небес во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Отец небесный, вложи в меня разумное начало, направь на путь истинный, ангелы Божии со мной. Аминь. Бабушка Марья объяснила мне, что заговоры эти защитные, а потому они являются нейтральными в том смысле, что не направлены на какое-то конкретное дело. Такое, например, как исцеление или получение необходимых денег, богатство или на исполнение каких-то других конкретных желаний. Эти заговоры можно читать даже безо всякого конкретного повода, просто для защиты и благополучия в повседневной жизни. По словам бабушки Марьи, начинать обучение надо именно с таких нейтральных заговоров. С их помощью нам легче всего установить связь с невидимыми силами. И мы можем быть абсолютно уверены, что не навредим ни себе, ни кому другому, даже ненароком. Заодно мы наберем необходимый опыт взаимодействия с бесплотными силами, и уже тогда сможем перейти к другим заговорам, направленным на исполнение наших конкретных просьб и желаний. Опыт этот будет заключаться в том что мы начнем чувствовать, как воспринимают высшие силы наше обращение к ним. Если они воспринимают положительно, вы будете пребывать в очень приятном состоянии, потому что благодать Божья будет спускаться на вас. А вот если вы попросите о чем-то, о чем просить не следует, или с не очень чистыми намерениями обратитесь за помощью к высшим силам, то сразу почувствуете дискомфорт. Так и знайте, как только станет хоть чуть-чуть не по себе, сразу прекращайте творить заговор и задумывайтесь, что вы делаете не так, о том ли просите, угодное ли Богу дело делаете. Но все же ничего не бойтесь. Помните, что никто вас не накажет, даже если вы что-то сделаете не так. Предупредить предупредят, но если вы будете чутки к таким предупреждениям и не будете упорствовать и продолжать делать все по-своему, тогда ничего плохого с вами не произойдет. Только настройтесь на внутреннюю тишину, и тогда обязательно поймете, если какие-то такие предупреждения пойдут. Итак... Начинаем потихоньку учиться шептать заговоры. Возьмите любой из трех вышеуказанных заговоров, прочитайте его три раза про себя, не спеша, вдумчиво, стараясь запомнить. Затем отложите книгу и попробуйте в памяти восстановить весь текст. При этом нельзя произносить заговор ни шепотком, ни тем более вслух. Проверьте по книге, насколько точно вы воспроизвели заговор по памяти. Обратите внимание на ошибки. Еще несколько раз прочитайте заговор про себя по книге. Снова закройте книгу и восстановите заговор в памяти. Делайте так до тех пор, пока не научитесь повторять заговор по памяти без ошибок. Затем ваша задача. Повторять заговор про себя, не глядя в книгу до тех пор, пока не начнете произносить его автоматически, то есть когда вам уже не придется все время вспоминать и задумываться, какое слово идет следующим. Лишь тогда можно начинать шептать заговор. Делайте это точно так же, как вы уже умеете шептать. Сначала на выдохе, потом без паузы на вдохе затем опять без паузы на выдохе и так до конца заговора. Помните, что шепоток должен звучать одинаково как на вдохе, так и на выдохе, то есть еле слышно и почти без артикуляции. Освоив сначала таким образом один заговор, потом переходите к другому, затем к третьему. Эти заговоры универсальные. Вы можете шептать их ежедневно утром и вечером, а также в любое время дня. Они будут постоянно помогать вам в любых ситуациях. Когда освоите и научитесь шептать все три защитных заговора, выучите еще один заговор. Он тоже по сути своей нейтральный, является защитным, но кроме того, помогает привлечь удачу в каждый день вашей жизни. Это очень сильный заговор на удачный день, и вы сможете начинать с него каждое свое утро. Точно так же, как и с тремя защитными заговорами, выучите его сначала наизусть, не произнося ни слова, ни вслух, ни шепотом. Добейтесь, чтобы вы могли без запинки, не задумываясь, воспроизводить заговор по памяти, а потом начинайте шептать. Не торопитесь, читайте в том темпе, который наиболее удобен для вас. Главное, не забывать, что слова заговора должны звучать и на вдохе, и на выдохе, а между вдохом и выдохом, так же, как между выдохом и вдохом, не должно быть пауз. «Матушка Богородица, ты Христа Спасителя спородила, род человеческий от сатаны освободила». Господь Иисус Христос, спаситель мой, скоро при дворе, прежде даже не пробоихся врагом твоим, хулящимся и притящим нам, Христе боже наш, погуби крестом твоим борище нас, да разумеют, каков может православных вера молитвами Богородицы едино человеколюбче, да будет путь мой во славу божию и меру блага. Аминь. Важное условие Сначала научитесь помогать заговорами самим себе, и только когда у вас начнет хорошо это получаться, можете попробовать помогать другим людям. Только, конечно, в этом случае местоимение «я», «мне» и так далее заменяйте именем того, кому будете помогать. Как действуют заговоры? Напутствие бабушки Марии Я была ученицей знахарки Марии Быковой больше десяти лет. За это время она передала мне свой огромный опыт и знания, помогла освоить теорию и практику искусства шепотка. Несколько лет назад бабушки Марии не стало. Перед смертью Она успела благословить меня на продолжение своего дела, а еще и на то, чтобы я эти знания передала многим другим людям. Потому что, сказала она, так Богу угодно, чтобы традиция шепотка во многих и многих продолжилась. Дальше уже не будет, как прежде, когда только от бабушки к внучке знания передавались или от учителя к ученику. Теперь в народ должно широко пойти искусство это. Вот ты книжку напишешь, и многим людям поможешь этим. Не сразу я пришла к написанию книги. Лишь через несколько лет вспомнила об этом завете бабушке Марии, когда как будто бы сами собой сложились для этого все условия. И считаю очень важным передать вам, дорогие читатели те наставления по использованию заговоров, которые успела дать мне бабушка Мария. Когда я научилась помогать и себе, и другим людям, то очень хорошо усвоила, что шепоток — это особый вид звука, который вибрирует на волне мира духовного. Именно поэтому шепоток и слышен духом, а духи бывают разные. Одни духи светлые или святые, они действуют всегда на пользу человеку. К таким духам обращаются белые знахари, такие, как Мария Петровна. Но есть и другие духи, темные, демонические. К ним охотно прибегают колдуны или черные знахари. Заговоры, обращенные к темным духам, очень распространены, и некоторые... Их даже считают сильнее, чем заговоры, призывающие святых. Но на самом деле это неправда. Тьма никак не может быть сильнее света. Ведь достаточно даже маленького лучика света, чтобы развеять тьму. А если кому-то кажется, что темные силы им помогают, то лишь потому, что демоны очень охотно откликаются на людские призывы. Они и правда приходят, но не с целью помочь, а с целью завлечь человека в свои сети и в итоге погубить. Но поначалу такому человеку может показаться, что ему помогают. И правда, у него могут решиться какие-то проблемы, но это ненадолго. Для настоящей помощи у темных сил просто нет возможностей они могут лишь кратковременно создать видимость помощи, после которой обычно не только старые проблемы возвращаются с новой силой, но и наваливается множество еще более страшных проблем. Пожалуйста, если не хотите погубить себя, никогда не обращайтесь за помощью к темным силам. Не верьте тем колдунам, которые обещают, что сделают безгрешный приворот или разобьют чье-то семейное счастье, или наведут порчу на ваших врагов и противников для вашего блага. Такие вещи никогда не бывают безгрешными и никогда никому не идут во благо. Это тяжкие грехи, и для демонов одно удовольствие заставить человека совершать их, поэтому темные заговоры могут казаться действующими быстро и эффективно но платить за этот страшный грех будете вы сами своей собственной разрушенной судьбой. Светлые духи в отличие от темных, очень избирательны. Они не станут исполнять любое желание человека, но это не значит, что они не хотят нам помочь. Просто они подчас лучше самого человека знают, что для него будет во благо, а что во вред и никогда не выполнит вашу просьбу, если от нее вам или еще кому-то будет хоть малейший вред. Ведь сам человек далеко не всегда может ответить на вопрос, что такое благо. Очень часто то, что представляется нам добром, на самом деле зло. Например, любящая мать искренне считает, что ее невестка недостойна ее сына и старается довести их до развода, читая заговоры. Другой пример. Женщина прибегает к заговору, чтобы избавиться от беременности. Хорошо ли они поступают? Им кажется, что да. Но светлые духи им помогать не будут, даже если они будут читать заговоры, обращенные к святым. В дурном деле может поспособствовать только темная сила. Да только хорошо от этого не будет никому. Но есть и другие примеры, не столь явные. Например, человеку посылается болезнь, чтобы отвратить его от дурного дела. Вот представьте, у человека, склонного к алкоголизму, вдруг обнаруживается заболевание печени, при котором пить категорически нельзя. Это заболевание на самом деле его спасает от верной смерти. Человек идет к знахарю, тот читает заговор, молится святым, но болезнь не отступает. Значит ли это, что заговор не действует? Конечно, нет. Заговор действует, но во благо. А благо и заключается в этой болезни. Поэтому, если вам кажется, что заговор не подействовал, не спешите с выводами. Подумайте, а действительно ли вам нужен тот результат, которого вы хотите достичь при помощи заговора. Если вы не уверены в ответе, заговор можно повторить, но только до трех раз. Если и после третьего шептания ничего не произойдет, оставьте свою затею. Значит, для вас лучшее оставаться в той ситуации, в которой вы находитесь сейчас. Вот наставление которые получила я от знахарки марьи Петровны быковой они помогут вам использовать искусство заговоров лишь во благо и никогда никому не причинить вреда. Не твори заговоров, если ты расстроена чем-то опечалена или обижена или находишься в гневе так ты невольно привлечешь темные силы к себе и заговор твой. Хорошо, если просто не поможет, а то и во вред пойдет. Если не уверена, хорошо ли для тебя и для других будет то, о чем ты в заговоре просишь, прежде чем заговор творить, молитву любую прочитай и попроси Господа вразумить тебя, на путь истинный наставить, твои очи духовные прояснить и помочь тебе разобраться, доброе ли дело ты творить собираешься. Почаще после того, как заговор прошепчешь, такие слова говори. Да будет все по воле Божией. Да свершится воля Господа нашего. Пусть все будет так, как нужно для блага моего и всех людей. Во имя высшего блага всех. Никогда не хвастайся своими знаниями, умениями и способностями. Без надобности. Не рассказывай о том, что знаешь и умеешь. Не навязывай свою помощь, когда тебя о ней не просят. Помни, если кому помощь твоя нужна, Господь сам направит этого человека к тебе, и человек этот сам попросит помощи твоей. Так что тебе и предлагать, и объяснять ничего не придется. А там, где многословных объяснений требуют от тебя, где вопросов много задают... Там, скорее всего, не помощи от тебя хотят, а думают, как бы с тобой поспорить, а то и посмеяться. Не поддерживай такие разговоры. Не стремись никому ничего объяснять и доказывать. И самое главное, будь милосердна и сердобольна к тем, кому помогаешь. Не суди людей, не вини их за то, что есть у них горести, беды и болезни. Если ты человека судишь, то помочь ему не сможешь. Будь доброй, прощай людям их грехи и несовершенства. Помни, что Бог все людям прощает и искренне желает им помочь. Так и ты искренне желай помочь, но не бери при этом на себя чужие беды, болезни и печали. Не делай за людей то, что они сами должны для себя сделать. Научи их, как самим себе помогать. Это самое лучшее, что ты сделать сможешь. Из следующих частей книги вы можете выбрать те заговоры, которые наиболее подходят для вас и соответствуют ситуации, которую вы хотите исправить или изменить к лучшему, а также для лечения тех или иных болезней. Но только обратите внимание на очень важное предупреждение. Ни в коем случае не приступайте к работе с заговорами, если вы не прочли первую часть книги, а главное, не освоили все данные там упражнения. Заговоры, которые вы найдете в книге, предназначены только для того, кто освоил искусство шепотка. Эти заговоры просто не сработают, если читать их по-другому, про себя или вслух. Чтение вслух может быть даже опасным. Вы можете навредить этим себе и другим. Поэтому, если вы не освоили упражнения из первой части или чувствуете, что освоили недостаточно хорошо, вернитесь к ним снова. Поверьте, это нужно для вашего же блага. Обратите внимание еще на такую важную деталь. Шепоток практически исключает любое интонирование и выделение голосом каких-либо слов. По сути, он читается монотонно, на одной ноте. В большинстве текстов заговоров поставлены знаки препинания, как того требует грамотная письменная речь, а также для того, чтобы текст легче воспринимался при заучивании. Но при произнесении эти знаки препинания фактически можно и нужно игнорировать. И если кое-где в тексте вы не встретите знаков препинания главным образом восклицательных знаков и запятых там, где им положено быть, не сочтите это за безграмотность автора. Просто некоторые заговоры записаны именно так, как слышится, для того, чтобы подчеркнуть, что здесь особо важно произносить текст слитно, без пауз и интонирования, а также лишний раз не сбивать читающего, не отвлекать на по сути ненужные знаки препинания. В остальном никаких особых правил и условий данные здесь заговоры не требуют. Вы можете нашептывать их в любой день, в любое время суток. Обычно бывает достаточно однократного повторения заговора. Если чувствуете, что этого мало, например, в случае серьезных проблем, тяжелой болезни, можно повторять до трех раз подряд, но не больше. Прочитав три раза подряд, сделайте перерыв не меньше, чем на сутки. После этого можно снова повторять не более трех раз подряд. Заговоры, предназначенные специально для наговаривания шепотком, это очень сильное средство. Распорядитесь, пожалуйста, бережно этим бесценным наследием целительницы Марии Петровны Быковой. Используйте его во благо себе и другим. Желаю вам добра, любви, здоровья, Божьего благословения и удачи в использовании заговоров.